Дождя не было, и Саша со спутниками медленно пошли вниз, к машине, наслаждаясь тихой ночью. Даже Гильермо молчал, но, как оказалось, ненадолго. «А почему они в церкви окна забили?» Вдруг спросил профессор, указывая на небольшую старую церквушку, чьи окна и двери действительно были забиты крест-накрест деревянными балками, а некоторые даже замурованы кирпичами. «Первый раз вижу». Удивился граф. Вампиры! С диким воплем, чуть не перебудившим всю округу, Гильерм бросился бежать вниз с холма. Выглядел кругленький, но при этом элегантный, невысокий профессор настолько комично, что Саша, смеясь, припустила за ним. Дети малые, ненормальные, с кем я связался? Но Роберто побежал в догонку, еле удерживаясь от смеха. Они остановились у заброшенного на вид старинного здания, под увитым, облетевшим плющом каменным балконом. Тучи совсем разошлись, и на темном небе засияла луна. Но что за блеск я вижу на балконе? Там брежет свет. Джульетта, ты как день. Стань у окна, убей луну соседством. Она и так от зависти больна. что ты ее затмила белизною. Неожиданно продекламировал Роберта. Саша тут же встала под балконом в романтическую позу, закатила глаза и напрягла всю свою память, чтобы достойно ответить. «Кто это проникает в темноте, в мои мечты заветные?» Неизвестно, что ответил бы граф, но между ними уже появился невысокий толстенький силуэт, сжимающий в руке подобранную на земле палку на манер шпаги. «Почти светает, шел бы ты подальше!» «Ээээ... <Ru ska> это слова Джульетты!» Хором воскликнули Роберта и Саша и, подхватив Гильермо под руки с обеих сторон, отправились к машине. То, что все трое моментально начали цитировать Шекспира, объединило их больше, чем совместный ужин. Тучи снова закрыли луну и начал накрапывать дождик, пока темная машина медленно, словно нехотя, пробиралась по темным дорогам среди тосканских холмов. Роберто включил радио, и в машине зазвучал хрипловатый голос. Что есть любовь, безумие от угара, Игра огнем, ведущая к пожару, Воспламенившееся море слез, Раздумья, необдуманности ради Смешенья яда и противоядия. Они ехали молча, слушая музыку, В мягкой пелене дождя, пока впереди не появились темные силуэты дворцов, башен и крепостных стен Костельмонте. Город спал. Нигде не горели огни. Выйдя из машины, они остановились у дверей замка, и Гильермо распахнул объятья, традиционно троекратно расцеловав Сашу. «Все было здорово! Я рад знакомству! Увидимся! Мне туда!» Он махнул в сторону одного из дворцов в конце улицы, где снимал апартаменты. «Саша!» С такими же объятиями повернулась Караберта, но граф тут же отступил в сторону. «Разве мы прощаемся? Ты же не уезжаешь. Иди спать, я поставлю машину, заберу свои вещи и вернусь в эту часть замка. Не хотелось бы оставлять тебя одну». «Ой, да, пожалуйста!» Мысль о том, что она останется совершенно одна в старой части замка, пусть даже запертая на ключ, вызвала у Саши настоящую панику, и она чуть снова не кинулась на роберта с объятиями. «Я вернусь. Если что, кричи, я услышу. Главное, не бегай по коридорам в простыне и не завывай, как привидение». «А что? Это было бы даже интересно!» Тут же включился Гильермо. «Да я скончаюсь от сердечного приступа. Я привидений боюсь». Обрадовал владелец старинного замка. «Иди». — кивнул он Саша на дверь. — Я запру входные двери, пока ставлю машину. Спокойной ночи. Саша впервые в своей жизни поднималась по лестнице в пустом замке в абсолютном одиночестве, да еще и в полночь. Ее тень пугающе мелькала в старых зеркалах по обе стороны длинного коридора с закрытыми дверьми, ведущими в комнаты. неожиданно. Она поймала взгляд темноволосой женщины, пристально смотрящей на нее из мутноватного зеркала и чуть не заорала во весь голос. Ноги стали ватными, руки похолодели. Девушка тут же сообразила, что в зеркале отразился портрет, висящий на стене в конце лестницы, но руки, пока она открывала дверь своей комнаты, тряслись. И она еле попала ключами в замочную скважину. Тем более, что делала она это в полоборота так и не решившись повернуться спиной к коридору. Стоило войти в уютную натопленную комнату, как все страхи прошли. Саша разделась, устроилась под пуховым одеялом на высокой тосканской кровати, провела рукой по образу Мадонны в изголовье, и ее сразу потянуло ко сну. Никаких мыслей в голове уже не осталось. Засыпая, она успела подумать, постучится ли к ней граф по возвращении в замок. Но это была последняя мысль перед тем, как крепко уснуть.